И что теперь делать? По идее, надо бы выбросить все события из головы и помалкивать. Но, во-первых, надежду замучает совесть. Она никогда не симпатизировала Каморному, но все же. Такой смерти никому не пожелаешь. Во-вторых, уж очень охота разобраться в этом деле, узнать, почему убивают всех этих людей. Хоть она и не разбирается в подоплеке криминальных событий, Но не очень-то верится, что тибетского мага наняли те, кто хотел устроить в городе топливную войну. Тогда бы уж убивали кого-то из одной компании, а то мочит извините за выражение всех подряд. Этак скоро топливный бизнес в городе рухнет, некому работать станет. Так все-таки, кому бы ей надежды обратиться? В милицию просто так не сунешься, ведь у нее нет никаких доказательств. Раньше жил у нее на площадке сосед-оперативник, но он женился, поменял квартиру и переехал, так что Надежда не знает даже, где его сейчас искать. А не поговорить ли с Димкиным папой, Олегом? Он работает в фирме петроил заместитель директора по безопасности. Возможно, ему будет интересно узнать некоторые подробности дела об убийстве своего председателя Аркадия Бурага. Надежда мало была с ним знакома, но почему-то хотелось думать, что Олег человек порядочный. Уж очень ей нравился Димка и не верилось, что у такого замечательного парня может быть подловатый отец. Но вот как к нему подступиться? Надежда подумала немного и решила положиться на судьбу, а вось та даст ей шанс. Газета Нева, номер 17, за 1915 год. Вы сможете без особого труда заработать более 30 тысяч рублей в месяц, используя практическую магию господина надворского некоторым особам удалось заработать даже до ста тысяч рублей тимурас аполович нодия был уверен что власть в руках у того кто владеет информацией из этого убеждения он сделал простой и конкретный вывод везде надо иметь своих информаторов мы должны учиться этому у товарища сталина говорил он своим близким друзьям во время застольных бесед имел тимурас своего информатора и в непосредственном окружении Антона Реброва. От этого информатора он получил подробное сообщение о странной суете вокруг полуразрушенного дома на Вознесенском проспекте и площадке аттракционов в Парке Победы, о явной неудаче, постигшей Аполлона, и о человеческих жертвах в рядах его охраны. Жертвы Нодия мало интересовали, а вот неудачу руководителя не должно быть, тем более в таких серьезных делах. Тимурас Аполлоныч позвонил Антону и очень вежливо попросил его о встрече. Приехав в офис ГНК и поднявшись в кабинет Антона, Тимурас Аполлоныч дружелюбно заглянул в карие глаза молодого президента и спросил «Ну, дорогой мой, что у тебя случилось?» От отеческого тона Тимураса Аполлоныча Антона прошиб холодный пот. Однако, взяв себя в руки и придав своему голосу как можно больше твердости, Антон ответил «Да все нормально, а что вас волнует? Если у тебя, дорогой, проблемы, звони, я всегда приеду, помогу. И делом, и советом. Ты еще молодой, тебе нужно учиться. У старших товарищей. А главное, ты не стесняйся. Для чего же еще друзья, как не для того, чтобы помогать в трудную минуту? Антон очень хорошо знал, как трудно и опасно быть другом Тимура Заполонча. За Какая среди его друзей высокая смертность? Он не без труда изобразил некое подобие улыбки и повторил... «Да у меня все нормально, Тимур Асаполоныч. Да? А у меня на душе беспокойно. Что-то мне внутренний голос подсказывает, будто не так все хорошо, как хотелось бы, дорогой мой, будто что-то не так, как надо».